генерала. Повстанцев надо было сокрушить одним решительным ударом. Конечно, некоторым удастся скрыться, их выловят позже. Но главное, зреющая революция будет задушена, ее корни обрублены. Римонендо будет доволен. Победа Корста восстановит его честь и одновременно уничтожит тех, кто угрожает престолу. С красным от крови оружием последняя гвардия шагала по Эйл-стрит. Несколько уцелевших солдат уже донесли весть о короткой схватке заградительного кордона с неизвестным отрядом пришельцев до основной группы войск Корста, но их словам никто не поверил. Решили, что это просто паника. Ожидая встретить всего лишь неорганизованный отряд повстанцев, пытающихся пробиться наверх, Королевская армия не спеша перестраивалась, чтобы принять контратакующий удар на себя. В сгустившихся сумерках и неверном свете огня они не сразу разглядели своего необычного соперника. Кто-то даже предположил, что повстанцы специально вымазались черной краской, чтобы замаскироваться для ночного боя. Град стрел встретил безмолвных воинов, когда они появились из дымного мрака. Они даже не попытались прикрыться щитами, но, тем не менее, их шеренга не расстроилась. Лучники приписали это плохому освещению и крепким доспехам нападающих и отступили, давая возможность вступить в бой пешим воинам. Воинственные крики королевских солдат не встретили ответного отклика со стороны их бесстрастного противника. Зингаранская армия атаковала последнюю гвардию. Со стороны могло показаться, что эта морская волна набегает на базальтовый утес, разбиваясь на мелкие брызги и покрывая окружающее пространство пеной. Только пена и брызги были красными. Стальное оружие ломалось при ударе о камень. Мечи пришельцев, сверкающие черными алмазами, с одинаковой легкостью разрубали железные доспехи, кости, плоть. Солдат Корста буквально крошили на части. Боевые крики быстро сменились предсмертными хрипами, чавкающими звуками разрубаемых человеческих тел и глухим стуком падающих на землю отрубленных конечностей. Древние чары превратили людей и воинов в несокрушимые машины для убийства. Солдаты последней гвардии, сотворенные из живого камня, двигались вперед, сея смерть с тем же искусством и легкостью, как те опытные воины древности, которыми они когда-то были. Теперь их неуязвимые тела приводили в действие мускулы сверхъестественной силы. Твердое, как алмаз, оружие пробивало доспехи, обсидиановые руки отрывали конечности, рвали мышцы, дробили кости. Зрелище было настолько ужасным, что многие при одном только взгляде лишались сознания или сходили с ума. За первой шеренгой, безжалостно уничтожающей все на своем пути, двигались новые ряды каменных воинов, усиливая ужас и панику. Королевские солдаты, находившиеся в задних рядах и не представлявшие, что творится впереди, услышав крики ужаса, решили, что передовой отряд встретил неожиданное сопротивление и двинулись ему на подмогу. Навстречу им бежали обезумевшие от страха воины. Офицеры выкрикивали приказы, беглецы вопили что-то невразумительное. Понять что-либо было невозможно. Стройные порядки королевской армии, зажатой в теснении узенькой улочки, превратились в плотную неуправляемую массу людей. В этом хаосе только последняя гвардия продолжала невозмутимо двигаться вперед, без устали размахивая мечами. Они напоминали трудолюбивых крестьян, косящих траву, с той лишь разницей, что их лук был красным от крови. Потоки крови заливали улицу, мостовая которой, как булыжниками, была устлана телами погибших воинов. Поступ каменных истуканов была тяжела. Выйдя из океана соленой воды, они окунулись в океан человеческой крови. Тяжелые сандалии вдавливали тела в землю, споткнувшиеся падали под ноги черного войска и погибали мучительной смертью. Те, кто от ужаса был уже не способен двигаться, размазывались по стенам домов, мерно движущейся колонной. Свиваясь в кольца, как смертельно раненый питон, Зингаранская армия начала отступление. Позади нее тянулся кровавый след, и в этом потоке крови шагала последняя гвардия, возникшая из пучины моря пучины веков. Глава двенадцатая. Дорогой королей. Конан дрался на третьей баррикаде, защищая ее с яростью раненого льва. Военное счастье отвернулось от повстанцев, поражение было неизбежно, бегство невозможно. Солдаты надвигались на баррикады, как лавина, вынуждая защитников отойти на последнюю линию обороны. Сефину где-то потерялся при отступлении, Карико, чья рана снова открылась, размахивал топором уже с меньшей энергией. Многие из защитников пали, слабодушные, предвидя исход боя, дали деру. Возле Конана остались только те, кто собирался драться до последнего. Они дрались яростно, с открытой грудью, не щадя своей жизни. Конан поклялся, что умрет здесь, но больше не станет узником Римонендо. Когда он упал, то груда мертвых врагов вокруг него говорила, что он не собирался дешево отдавать свою жизнь». Несмотря на отчаянные усилия защитников, третья баррикада была уже почти разрушена. Солдаты Корста, толкаясь и мешая друг другу, лезли в многочисленные бреши, образовавшиеся в укреплениях. Конец был близок. С трудом поднявшись, Конон услышал сзади какие-то крики и решил, что их вновь обошли с тыла. Но прислушавшись, он различил, что это крики радости. Конан посмотрел назад. Впереди кавалькада всадников, размахивая здоровой рукой, в которой была зажата шпага, скакал Мордорми. На левом плече белела свежая повязка. Свежие силы влились в ряды измученных защитников третьей баррикады. Судя по виду толпы, Мордорми вел в бой последние резервы, собрав людей со всех остальных баррикад. Уступив место в гуще боя свежим воинам, Конан приветствовал друга крепким рукопожатием. «Ты сейчас похож на конную статую короля-победителя!» — улыбнулся он усталой улыбкой. «Но ты ждал слишком долго. У Корста полно солдат, и они здорово потеснили нас!» «Черт побери! Вы, северные варвары, туго соображаете!» — рассмеялся Мордорми Убирая шпагу в ножны, чтобы обнять Конона. Корст оказался в ловушке. Кот залез слишком глубоко в крысиную нору. Скоро увидишь. Конон вспомнил слова Мордорми о том, что городской люд выступит на стороне повстанцев. Значит, Сантидио? Нет, не он, ответил Мордорми. Калидиос. Что может этот нюхатель Лотоса? «Ты видел это собственными глазами!» В тоне мордорами звучали укоризненные нотки. Сандакадзи подтвердила его слова. «Последняя гвардия!» «Каменные дьяволы, которые охраняют кости своего короля на дне моря?» «Теперь уже нет. Калидиус вывел их наружу!» «Как может этот ренегат командовать демонами?» «Конан», — заметил Мордорми. «Если бы я это знал, мне не нужен был бы Калидиос». «Значит, ты позволил этому сумасшедшему лжецу обмануть себя?» «Смотри», — ответил Мордорми. Конан обернулся. За баррикадой что-то происходило. Что именно Конан не видел. Мешала сама баррикада, густой дым и плохое освещение. Но Конану бросилось в глаза... Резкая перемена в поведении нападающих. Раньше в их криках слышалось ликование, предвкушение скорой победы. Теперь же в них слышался страх, ужас. Прибывшее подкрепление не могло внести столь кардинального перелома в решение исхода сражения. Между тем битва затихла. Обе противоборствующие стороны чувствовали надвигающуюся лавину ледяного ужаса. Люди, охваченные пылом борьбы, застывали на месте. Мечи, занесенные для удара, так и не опускались на головы жертв. Казалось, воздух неожиданно превратился в лед, заморозив все живое. Конан, который видел, как люди, дравшиеся в крепостных стенах, не прекращали борьбы даже в падении, не мог поверить своим глазам. Какая-то магическая сила набросила волшебное покрывало на поле боя, склонив чашу весов в пользу повстанцев. Конан поклялся про себя не возвращаться в Кордаву, не утопив Каллидиуса. Внезапно раздались крики. Солдаты, штурмовавшие укрепление, остановились, чтобы понять, что происходит у них за спиной. То, что они увидели... Заставила их издать дикий вопль ужаса. Пути к отступлению были закрыты. Последняя гвардия вступила на Эйл-стрит. Солдаты Корста ринулись обратно на штурм баррикады, стремясь укрыться за ней от страшных воинов, в которых не было ничего человеческого. Они лезли на баррикаду в слепой панике. Опытные солдаты сохранявшие самообладание в самых жестоких схватках, карабкались прямо на мечи и топоры повстанцев, не соображая, что происходит вокруг. Конан с отвращением отвернулся от этой кровавой бойни. Убивать врага, который от страха потерял способность сопротивляться, это недостойно кемерийского воина. — Останови их! — обратился он к Мордорме. Главарь шайки неверно истолковал его мысли. — Не волнуйся, Калидиус может управлять ими. — Я не о том. Прекрати эту резню. Дай уцелевшим возможность скрыться. — Мне нужна победа, — пожал плечами мордорами. И потом мои люди достаточно настрадались от Римонендо. Конан пробормотал ругательство, но спорить не стал. Королевских солдат почти уже не осталось. На Эйл-стрит раздавался только тяжелый звук каменных ног. Из темноты показались первые блестящие черные шеренги последней гвардии. Они остановились перед баррикадой в ожидании дальнейших команд. Восторженные вопли повстанцев, праздновавших победу, разом стихли, когда они узрели своих демонического вида союзников. Волна страха пробежала по их рядам. Мордорми взял инициативу на себя. — Посмотрите на них, друзья! — начал он, безбоязненно выходя вперед. — Это наши союзники, которых мы вызвали, чтобы добыть себе победу. С помощью моего бесценного друга и советника, известного мудреца Калидиуса, я воскресил из легенды несокрушимую армию. Вы были свидетелями той помощи, которую они нам оказали. Приветствуйте же, друзья, наших союзников. Приветствуйте последнюю гвардию. Послышались громкие дружные приветствия, которые, однако, быстро смолкли. Чувствовалось, что страх перед каменными идолами еще не прошел. Мордорми поднял руку, требуя тишины. Генерал Корст со своими убийцами бежал в конуру своего хозяина. Узнав о нашей победе, Римонендо, должно быть, уже хнычет в свою горностаевую мантию и молит Бога, чтобы стены его дворца оказались достаточно крепкими, чтобы защитить его величество от гнева народа, которого он тиранил. Но скажите, друзья, могут ли стены и солдаты защитить тирана От народного гнева. Мордорми подождал, пока громогласное «нет» достигнет Крещенда. «Тогда за оружие, друзья! С нашими непобедимыми союзниками мы свергнем Римонендо и его прогнивший двор. Час освобождения близок. Он в наших руках!» После речи Мордорми начался дикий марш по улицам Кардавы. Это время безумного возбуждения навсегда останется в памяти Конана как кошмар. Они выходили из преисподней, обездоленные, отверженные граждане сумеречного мира. Их число росло с каждым шагом. Карико, который был еще слишком слаб, чтобы идти, упросил Конана посадить его верхом на лошадь и поддерживать во время этого шествия. Когда они шли через город, К ним присоединился Сантидио. К удивлению Конона он вел за собой под знаменем Белой Розы несколько тысяч человек. Сантидио нехотя приветствовал их, что было ему не свойственно, и затем они с Карико принялись горевать, что с ними нет Авинти, чтобы разделить радость победы. Мордор, несопровождаемый Сандакадзи, ехал впереди растущей процессии. О Калидиусе ничего не было слышно, но его присутствие ощущалось. Последняя гвардия, тысяча демонов смерти, безмолвно шагала впереди армии повстанцев. Они двигались через Кардаву, не встречая на своем пути сопротивления. Генерал Корст уклонился от бесполезной битвы с последней гвардией и увел с собой тех, кого еще мог спасти. Теперь за стенами дворца Римонендо он лихорадочно готовил оборону против восставших жителей и их каменных союзников. Но катастрофа в преисподней деморализовала армию короля. Уцелевшие с ужасом в голосе рассказывали своим товарищам о выпавших на их долю испытаниях. Сражаться против человека – одно, а иметь дело с нечистой силой – совсем другое. Из королевской армии дезертировали целое подразделение во главе с офицерами. Король Римонендо правил долго и сумел восстановить против себя всех своих подданных. Зингаранцы терпели его правление не из-за любви к тирану, а из страха перед ним. Теперь Белая Роза стала силой, намного превосходящей армию Римонендо. Теперь пришла очередь Римонендо дрожать от страха в ожидании справедливого возмездия. Покинутый всеми, кто имел возможность бежать, он заперся в своих покоях, и последние из его верных псов приготовились к безнадежной схватке. Как уже отмечалось, их шествие по городу было свободным. Только у крепостных казарм восставшие натолкнулись на сопротивление небольшого гарнизона, который либо не слышал, либо не верил в демоническую силу повстанцев. Первые шеренги последней гвардии прошли насквозь строй солдат, даже не замедлив шага. Гарнизон погиб прежде, чем сумел осознать, с какой страшной силой им пришлось столкнуться. Маленький кровавый спектакль еще больше раззадорил толпу, большинство которой воочию убедилось в непобедимости последней гвардии. Конан вспомнил захват Гандермана в Винариуме, в котором он принимал участие несколько лет назад. Кемерийские племена объединились, чтобы уничтожить крепость, воздвигнутую Аквилонцами на границе южных владений варварских народов. Женщины, мужчины, дети, все были вырезаны, крепость сожжена дотла. Да, это была славная резня. Но предстоящая бойня которую он будет тоже долго помнить, не будет вызывать у него приятных ощущений. Стена, окружавшая королевский дворец, ощетинилась стальной короной из оружия и доспехов, мрачно отсвечивающих на фоне факелов и отблесков пожара, все еще бушевавших на окраинах Кардавы. Небо было черным от дыма, в нем не угадывались даже звезды. Толстые стены крепости – по всей видимости, придали уверенности ее защитникам. По крайней мере, было очевидно, что Корст не собирается сдаваться без боя. С крепостной стены на повстанцев посыпались стрелы с металлическими наконечниками. Метательные машины обрушили на их головы град камней. В толпе послышались крики боли и гнева. Люди всколыхнулись, как бы разом вспомнив что пришли на смертный бой, а не на воскресную прогулку. Большая часть кинулась искать укрытия от стрел и камней в соседних домах. Конан повернул свою лошадь и укрылся за колонной. Он хотел посмотреть, какой эффект окажут камни против последней гвардии. Обороняющиеся использовали камни любых размеров. От небольших булыжников величиной с кулак до огромных валунов Весом в 50-60 фунтов. Мелкие камни причиняли вреда каменным воинам не больше, чем комья снега. Но вот один из крупных камней угодил прямо в грудь каменному дьяволу, и тот упал на землю, сбитый силой удара. Камень раскололся, а воин поднялся на ноги, как ни в чем не бывало. Его движения были настолько естественны, что Конун не удивился, что тот отряхнулся после падения. Тем временем каменные гвардейцы выстроились в сомкнутую колонну и быстрым шагом направились к главным воротам крепости. Обезумевшие защитники делали все, чтобы как-то остановить безмолвные колонны. Они кидали камни, лили кипяток, горящее масло. Все напрасно. Массивные ворота крепости – были сделаны из толстых досок, скрепленных металлическими полосами. Они были способны выдержать удары таранных машин большой величины. Сражающиеся на обоих сторонах затаили дыхание в ожидании, что же произойдет. Убрав оружие в ножны, передняя шеренга надавила руками на дубовый барьер. Несколько мгновений длилась борьба между твердым деревом и каменными мускулами. Затем послышался скрежет болтов, вывернутых из гнезд и треск ломающихся досок. Ворота пошатнулись и рухнули, погребая под собой защитников, которые в последней отчаянной попытке попытались подпереть их собой. Пройдя по обломкам, последняя гвардия вошла в крепость, неся смерть всем, кто доверил свою судьбу, каменным стенам и оружию, и был ими обманут. Некоторое время толпа за воротами пребывала в благоговейном восторге. Затем, с голодным воем, извергнутым тысячами глоток, народ Кордавы ринулся крушить ненавистный дворец. Зверь был повержен. Осталось только добить его в его же логове. Конан, решивший посмотреть, чем все окончится, пришпорил лошадь. Еще недавно он смирился с мыслью, что будет лежать мертвым на грязной мостовой преисподней, а сейчас, на тебе, идет грабить королевский дворец. Вмешательство последней гвардии превратило осаду крепости в бессмысленную бойню. Спасения не было. Первых попавших под руку солдат Римонендо толпа разорвала на куски. Некоторые гвардейцы Сбрасывали воинские мундиры и присоединялись к жаждущей крови толпе. Другие, воспользовавшись суматохой, перелезали через высокие крепостные стены и спасались бегством. И только немногие остались драться до конца, сложив головы, но сохранив честь. Конан отыскал тело генерала Корста, павшего вместе с последними защитниками, оборонявшими вход в королевский дворец. Толпа, устремившаяся в королевские покои в поисках вожделенной добычи, прошлась по их телам, превратив их в кровавую кашу. Конан остановился, чувствуя уважение к старому солдату, до конца выполнившему свой долг. Черно-голубая борода была залита кровью, грудь разбита ударом палицы, но жизнь еще не покинула генерала. Корст открыл глаза Встретился со взглядом Конана, и его зрачки расширились. Он узнал кемерийца. — Я знаю тебя, — глухо произнес умирающий. — Ты, Конан, мятежник, сумевший сбежать виселицы. Мордорми сделал тебя своею правой рукой. — Я предложил тебе свой меч. В голосе Конана все еще чувствовалась злоба. «А ты отплатил мне петлёй. Вот я и решил попытать счастье с мордорами. Глаза Корста смотрели на варвара. «Я тоже искал своё счастье, и поиски привели меня сюда. Смотри на меня, кемереец. Может, ты видишь своё будущее?» Конан хотел возразить, но увидел, что Корст уже не слышит его. Проталкиваясь сквозь толпу мешочников, тащивших из дворца все, что попало, Конан отправился разыскивать мордорами. Он нашел своего друга, ломящимся в тяжелые двери, ведущие в покое короля. Конан взялся за конец тяжелой колонны, которую повстанцы использовали как таран. Двери распахнулись. Конан не был готов к представшей перед ним сцене. Выведенный страхом из своего обычного полупьяного состояния, Римонендо заперся со своими любимчиками и наперстниками в опочивальне. Однако его приближенные, видя, что победа остается на стороне повстанцев, решили путем предательства купить милость новых господ. Когда Мордорми и Конан переступили порог королевских покоев, от разношерстной группы придворных Остались два мальчика и просеменили к ним. Их волосы были завиты и напомажены, тела блестели от масла. В руках они несли золотое блюдо. На нем лежала золотая корона вместе с отрезанной головой Римонендо. Глава 13. Новый порядок и коронация. Было решено, что место Римонендо займет мордорами. Сначала бывший главарь воров и слышать об этом не хотел, но все его возражения и отговорки были отвергнуты. Римонендо и весь его двор погибли при захвате дворца, потомков и наследников у короля не было. Кроме того, было ясно, что повстанцы не отдадут трон родственникам тирана. А имея на своей стороне последнюю гвардию, они могли не опасаться, что какой-нибудь претендент выдвинет свою кандидатуру на престол. Старая эпоха деспотии и коррупции миновала. В Кардаве и во всем Зенгаре отныне был установлен новый порядок. Это был не просто дворцовый переворот, когда один мерзавец сменяет другого, как любил указывать Сантидио. Это было установление нового общественного порядка. Белая роза, должна была разработать новую конституцию, которая бы предусматривала права народа в управлении государством, содержала бы новые законы, дарующие всем равные права. Разумеется, осуществление таких радикальных реформ требовало много сил и времени. Нужно было сформировать комитеты, избрать представителей, обсудить проект реформы. На этом подготовительном этапе революционный комитет «Белой Розы» должен был временно исполнять функции правительства. Тем не менее, это был опасный этап в установлении нового порядка в стране. Несомненно, последняя гвардия надежно охраняла Кардаву от покушений контрреволюционных сил, но Зингара была большой страной, и ей угрожали революции как внутренние враги, стремившиеся вернуть былое величие, так и внешние, которые видели в новом порядке угрозу своему правлению. Это создало необходимость наделить кого-то из членов революционного комитета диктаторскими функциями с тем, чтобы он мог сосредоточить в своих руках абсолютную власть и использовать ее для отпора интервентам. Этот человек – должен быть популярен в народе и обладать военными талантами. Его власть, конечно, была временной до введения конституции и избрания народных представителей. Мордорми был вынужден признать, что ситуация действительно требует крайних мер, и он единственный, кто обладает всеми перечисленными качествами. Тем не менее, принять корону Зингары, когда труп свергнутого короля еще не остыл, он отказался. А Винти, вернувшийся после успешного выполнения своей миссии, чему в немалой степени способствовали слухи о победе повстанцев, заявил, что в этот переходный период зенгаранская аристократия, поддержка которой чрезвычайно важна, охотнее присягнет новому королю, нежели одному из членов революционного комитета. Для них – Очень важны традиции и святость королевского престола. Мордорми отнекивался, но в конце концов был вынужден уступить. Конона постоянно удивляло, что прежде чем признать очевидное, его друзья до хрипоты изводили себя в бесконечных спорах. Когда они занялись очередным непонятным для него ритуалом, он покинул их чрезвычайно интеллектуальное общество. А ритуал заключался в формировании временного правительства Зингары. Мордорами был избран королем, в революционный комитет вошел триумвиат лидеров Белой Розы – Сантидио, Авинти и Карико. А Калидиос, сумевший доказать, что его политическое чутье не уступает колдовскому искусству, получил должность премьер-министра. Конон, чье мужество и отвага, проявленные в бою солдатами Корста, сделали его национальным героем,